Анна Плутунова. Обещанная колдуну. Глава первая. Это не могло быть правдой. Это сон. Всего лишь страшный сон. И сейчас я проснусь. Моя босая нога наступила в холодную лужу. Челок мгновенно напитался влагой. Я никогда не выходила из дома босиком, даже летом. Разве что когда я была совсем маленькой,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 В первые секунды я подумала, что это шутка, придуманная моим братом Верном. Он младше меня всего на год, а такое ощущение, что совсем еще ребенок. Верн частенько устраивал глупые розыгрыши, то ли от скуки, то ли из-за желания меня позлить. Несколько дней назад он подложил мне в кровать лягушку, а потом, когда я с криком выбежала из комнаты, смеялся так, будто ничего забавнее в своей жизни не видел. Вот я и подумала, что это его рук дело. Хотя я с трудом могла представить, как Верн сумел договориться с этим мрачным типом, от одного взгляда на которого кровь стынет в жилах. Терн Ума не приложу, настоящее это имя или нет. Возможно, этого человека с растрепанными черными волосами, достающими до плеч, человека, неизменно одетого, в тёмный плащ с капюшоном, человека, чье лицо всегда выражало лишь... Безразличие и презрение прежде звали как-то иначе, но жители Флавера говорили просто «терн» или «колдун». «Оставьте меня», — сказал я вполне миролюбиво, хотя незваный гость сильно сдавил мой локоть, но я помнила о том, что воспитанная девушка всегда должна держать себя в руках. Шутка не смешная. Он ничего не ответил. «Ничегошеньки!» Даже не посмотрел в мою сторону и не произнес ни звука после слов о том, что забирает меня. Вот тогда я и начала кричать, упираться, звать на помощь. Мама должна быть в гостиной. Папа еще утром заперся в кабинете. Верн и Корн на занятиях в классной комнате наверху. Младшие сестренки занимались музыкой, а я вышивала, глядя на них, сняла туфли и забралась с ногами на диван. Потому я оказалась босиком, когда слуга пригласил меня к двери. Леди Агата вас спрашивают, сказал он, поклонившись, вот только. Взглянул удивленно и встревоженно. Тогда я не придала этому значения. Поспешила к двери, не утруждая себя выуживанием туфель из-под дивана. Я так торопилась, потому что надеялась, что получу весточку от Даниэля. Прошла неделя с моего дня рождения. Неделя, как я его не видела, я уже скучала. Даниэль по приказу отца отправился со своим отцом к границе тени. Никто не объяснил, почему такая спешка, но слухи разлетались быстро. Говорят, миражи снова полезли из сумрака. Он уехал, не попрощавшись, но я не сомневалась, что Даниэль черкнет хотя бы пару строк, когда представится возможность, чтобы успокоить меня. Я бежала к двери, а сама ощущала снова, как наяву, прикосновение кончиков пальцев к моей щеке, когда он поправил выбившийся из прически локом. «Вот ты стала взрослой, Агата», — тихо сказал он. Всего несколько простых слов, от которых внутри все затрепетало, как от самых жарких признаний. Вот ты и стала взрослой. Неделю назад мне исполнилось восемнадцать, а значит, Даниэль сможет обратиться к моему отцу с предложением руки и сердца. Его род, род Винтерс, так же богат и знатен, как мой, род Даулет. Отец согласится. Я стану женой Даниэля, любящей, любимой и самой счастливой в мире. Я ожидала письма или, возможно, подарка, милой безделушки, кружевного платка, колечка или розы, но у двери стоял тот, кого я меньше всего думала увидеть — колдун. Вода стекала по его черному плащу. Он откинул капюшон, и темные острые глаза оглядели меня с ног до головы придирчиво точно вещь. А потом случилось то, что случилось. «Мамочка, папуля!» Я уже обеими ногами стояла в жирной весенней жиже, удерживаясь за перила буквально кончиками пальцев. Из дома выбежали слуги. Они спешили мне на помощь, и я на секунду вздохнула с облегчением, даже посмотрела на сумасшедшего колдуна с толикой жалости. От него сейчас живого места не оставят. Я однажды видела, как Уолтер, наш дворецкий, отколотил тростью бродягу, так тот едва унес ноги. Следом на крыльцо вышел отец. «Папуля!» — обрадованно крикнул я. Но папа, странное дело, на меня не посмотрел. Отец выглядел так, словно ему не здоровилось. Я всегда гордилась его выправкой и статью, тем, как открыто он смотрит в глаза собеседнику. Но сейчас папуля будто постарел лет на десять. Его обычно прямая спина сгорбилась, будто на плечи давил непосильный груз. Он сделал знак слугам. Я даже сначала не поняла, что это значит, а потом... Это просто не могло быть правдой, и слуги тоже не поверили. «Генерал Даулет?» — растерянно переспросил волтер «Отпустите его», — с усилием проговорил отец. «Пусть уходит. Вдвоем». Губы его ходили ходуном. На меня он так ни разу и не посмотрел. Развернулся и ушел в дом. Закрыл за собой дверь. Слуги переглядывались, не понимая, что происходит, но приказы хозяина они ослушаться не посмели. Может быть, они подумали, что отец таким образом решил наказать меня за какой-то проступок, не знаю. «Папа! Папа!» — кричала я, совершенно забыв про воспитание и манеры. Ужас тисками сжал сердце. «Мамуля! Мама!» Верн, Корн! Ада! Ирма!» Я случайно подняла голову и увидела свою семью в окне второго этажа. Мама рыдала, прижав к глазам платочек. Ада и Ирма стояли, вцепившись друг в друга. Они ничего не понимали, переводили испуганные глаза с меня на маму. Потом Ирма, которой было всего десять, тоже начала плакать. Я не слышала, что она говорит, но по губам догадалась, что она повторяет мое имя — Агата, Агата. Верн был бледен, но когда Корн рванул ко мне на помощь, поймал его за воротник и поставил рядом с собой. Я не поняла, что Верн сказал брату, но, кажется, что-то вроде «отец не велел». Терн дернул меня сильнее, и мои пальцы, которыми я из последних сил продолжала держаться за перила дома и за свою прежнюю жизнь, разжались. «Идем», — сухо произнес он. «Идем, Агата». Он поволок меня за собой. Меня трясло от пронизывающего ветра. Ноги окоченели, руки покрылись мурашками от холода. Я чувствовала себя грязной нищенкой. Да получается, я и была теперь нищенкой. Без дома, без семьи. За что они так со мной? Почему бросили? Почему отдали этому чудовищу? Еще минуту назад я боролась изо всех сил, но теперь... Побрела вперед, утопая в чёрной весенней жиже. Переставляла ноги, точно механическая кукла. Это неправда. Это не может быть правда, это не со мной. Споткнулась, упала, попыталась подняться и вся перепачкалась. Я знала, что все смотрят на меня. Слуги, родители, братья и сестры. О чем они думают сейчас, глядя, как я стою на коленях в грязи? Я все таки сумела встать но сделала только два или три шага. Сознание помутилось от нереальности и несправедливости происходящего, в глазах потемнело, и я впервые в жизни упала в обморок.